Глава 5. Империя Хань Хань, основанная вождем крестьянского восстания Лю Баном, одна из величайших империй в истории Китая. Это устоявшийся в историографии стереотип. Вопреки сказанному, Любан был представителем мелкого провинциального чиновничества. Его возвышение началось после того, как с ним породнился аристократический род Люй из бывшего царства Чу – Это семейство, искавшее союзников в борьбе против Цинь, увидело в нем перспективного полевого командира и выдало за него одну из дочерей главы рода. Ее влияние на последующую историю страны было очень глубоким, настолько, что китайцы до сих пор называют себя Хань. Эпоха Хань, длившаяся четыре столетия, отмечена множеством выдающихся достижений в сфере государственного управления и культуры. На Западе расцвет империи Хань пришелся на времена поздней Римской республики и ранней Римской империи, с последней из которых у Китая впервые завязались дипломатические и экономические отношения. Как и в случае с Цинь, потрясающие археологические находки недавней поры открыли перед нами мир Хань. Среди них, в частности, обращение простых людей в государственные учреждения, а также солдатские письма и чиновничьи доклады со сторожевых постов и дорожных станций на шелковом пути в Центральной Азии. Но начать наш рассказ о Хань стоит с описания смуты, последовавшей за внезапной смертью первого императора Цинь и стремительным крахом его власти, ставшей ненавистной для всех. Падение Цинь. Первый циньский император умер 10 сентября 210 года до нашей эры на северо-востоке Китая, в очередной раз объезжая свои владения. Наследником престола должен был стать его старший сын. С момента объединения страны прошло всего 11 лет. Придворные и министры, зная о тлеющем недовольстве народа и опасаясь всеобщего бунта, скрывали смерть властителя на протяжении всего двухмесячного путешествия его свита обратно в столицу. По легенде, для того, чтобы скрыть смрад разлагающегося тела, царскую процессию сопровождали повозки с рыбой. Пока министры и члены царствующего дома обсуждали вопрос о преемственности власти, над страной сгущались тучи. Назревающий шторм угрожал вот-вот ударить молнией мятежа. Следующим летом хаос вырвался на волю. Ситуация была совершенно исключительной даже по меркам того времени. Со смертью первого императора, богоподобного и беспощадного, завеса всеобщего страха, характеризовавшая его правление, начала рассеиваться. В июле 209 года до нашей эры в удушающей муссонной жаре Отряд из 900 насильно мобилизованных в армию крестьян под командованием циньских командиров двигался по старой северной дороге через провинцию Аньхой. Когда они достигли реки Хуайхэ, летние дожди хлынули неудержимым потоком, превратив окружающую местность в одно большое озеро. Застряв из-за подъема воды на дорожной станции Датзу в большой болотной деревне, войска не могли продолжать путь но по суровому цинскому закону за неисполнение приказов, независимо от причины, полагалась смерть. Во главе отряда стояли два малоизвестных в то время человека, память о которых, тем не менее, сохранилась в китайской истории. Их звали Чэнь Шэн и У Гуан. Вместо того, чтобы смиренно ожидать кары, оба командира решили взяться за оружие. Они знали, что в государстве начинается хаос, ибо старший сын императора и его законный наследник якобы по приказу отца был вынужден покончить с собой, а младший сын, занявший трон, не смог заручиться доверием в провинциях. Чень сфабриковал пророчество, написанное на куске ткани, который был театрально извлеченным из внутренности рыбы, пойманной в разлившейся реке. Оно гласило, что властители цинь будут свергнуты, старые царства восстановлены, а он — чень станет правителем. После этого оба лидера перебили всех мешавших им офицеров и начали восстание. К ним присоединились разочарованные местные чиновники и крестьяне, и вскоре их силы достигли десяти тысяч человек. Выступление стало первым бунтом, направленным против доселе непобедимой империи Цинь. В течение следующего года мятеж охватил множество территорий. К Чэньшэну и Угуану присоединялись все новые сторонники из числа недовольных крестьян и солдат местных гарнизонов. Во главе внушительной армии оба офицера двинулись на столицу, но были разгромлены хорошо обученными цинскими войсками, на вооружении которых имелись колесницы и механические арбалеты. В конце концов, Чэньшэн и Угуан были убиты собственными сторонниками. В народе о них сложили легенды, и они до сих пор присутствуют в числе божеств-привратников, почитаемых в даосских святилищах и сельских храмах, где в их честь у порога возжигают благовония. Не забыта и их крылатая фраза «Неужели царями и аристократами становятся лишь по рождению?» Между тем разрозненные мятежи против цинь слились в два крупных движения – Первое возглавил чиновник Лю Бан, который сумел подняться до солидной должности управителя Волости. Лю – одна из самых примечательных личностей китайской истории. В позднейшие времена вокруг него сложилось множество сказаний, которые по-прежнему живы в народной памяти. Их и сегодня можно услышать на посиделках в сельских клубах. Рассказывали, например, что мать родила его во время ужасной грозы с громом и молниями, прячась под мостом, а в это же время ее муж увидел над ее убежищем знамение – дракона, парящего среди туч. Где-то в конце правления Цинь-Шахуанди Лю получил приказ сопровождать группу осужденных, принудительно отправленных на сооружение мавзолея этого императора. По дороге нескольким узникам удалось бежать. Лю, как ответственного за их доставку, согласно циньскому закону ожидала смерть поэтому он решил отпустить остальных, а сам сделался беглецом, за голову которого была назначена награда. Он скрылся в стране лесов и скал, раскинувшейся вокруг гор Мандана, вниз по Хананьской равнине. Здесь он нашел убежище в заброшенной крепости, где собрались и другие объявленные вне закона люди, в том числе бывший местный управитель, который когда-то был его начальником. Они терпеливо ждали своего шанса. И в следующем году, когда вооруженный мятеж вспыхнул в Центральном Китае, они воспользовались им. Лю присоединился к более крупному повстанческому войску, во главе которого стоял харизматичный и жестокий военачальник Сян Юй. Сообща, они спланировали совместную атаку на столицу Цинь. После нескольких неудачных попыток Сян разгромил цинскую армию, убил нового императора и разграбил город. Огню были преданы прекрасные дворцы первого императора, включая недостроенный Эпан, который позднее вспоминали как самое роскошное сооружение за всю историю. В сказочных картинах и стихах он представлялся обителью бессмертных, а в наше время его образ часто используется в фильмах, телевизионных шоу и тематических парках по всей Восточной Азии. «Под контролем Сяна» оказались огромные пространства Центрального Китая, и он провозгласил себя верховным правителем – Ваном Гегемоном. Своего подчиненного Лю он назначил Хань-Ваном, то есть правителем долины реки Ханьшуй, впадающей в Янцзы недалеко от города Уханя. Но очень скоро между двумя деятелями возникли противоречия, и прежние союзники столкнулись в яростной борьбе за императорский престол. Война продолжалась три года, и в конце концов Лю сумел победить Сян Юэ, после чего тот был убит. Благодаря своей почти сверхъестественной отваге и жестокости, Сян обеспечил себе долгую посмертную память. В качестве героя и злодея он фигурирует в народных сказаниях, стихах, романах, оперных постановках, а в новое время еще и в фильмах, комиксах и видеоиграх. Итак, Любан был провозглашен императором. Придворные астрологи в поисках знака свидетельствующего о благоволении небес объявили, что парад пяти планет в мае 205 года до нашей эры знаменует переход небесного мандата к хань, как прежде это случалось с Ся, Шан и Джоу. В 202 году до нашей эры Лю был объявлен императором новой империи которую он назвал именем своего собственного владения – Хань. Становление империи Хань. У Любана, несмотря на его довольно низкое происхождение, был некоторый юридический и административный опыт. Поэтому, став императором, он начал с отмены наиболее репрессивных законов прежней власти, сохранив при этом цинскую бюрократическую систему. Подобно другому великому императору, Чжу Юаньчжану, основоположнику империи Мин, он внедрил некоторые новшества, призванные помочь беднякам. Любан провел ряд аграрных преобразований, снизил налоги на землю и заметно облегчил ненавистное бремя принудительного труда. Могущество Хань, постепенно возрастая, достигло небывалых высот. При преемниках Любана были заложены и отстроены в имперском стиле новые столицы в городах на месте нынешнего Сианя, и Лоян. Пик военной мощи и культурного развития ханьского Китая был достигнут при императоре Уди, который правил со 141 по 87 год до нашей эры Он был современником Римской республики на Западе. В том, что касается общей этики правления, первые правители Ханю наследовали легистские симпатии Цинь. Но при Уди и его преемниках произошла реабилитация Конфуция, и перед учеными-мужами империи была поставлена задача разработать новую образовательную программу, которая была бы полезна государству. Они сопоставили и восстановили классические тексты, остававшиеся при Цинь под запретом, а также добавили к ним другие, снабдив весь канон Конфуция комментариями. Они также включили в него хронику «Прицинь», Цу, «Весны и осени», авторство которой традиционно приписывалось самому учителю. Эти тексты получили официальный статус учебников для школ и по ним экзаменовались претенденты на государственные должности. Так зарождалась неразрывная связь между конфуцианской классикой и китайским политическим дискурсом, которая на протяжении двух тысяч лет будет определяющим образом влиять на общественные отношения и частную жизнь людей в традиционном Китае. Ханьский философ и государственный деятель Дун Чжуншу доказывал, что властители Хань проявили себя законными продолжателями истинного эталона правления – Ванов Чжоу принятое ими сочетание гуманного конфуцианства и сурового легизма, подкрепленное конфуцианским видением исторического процесса, просуществует до 20 века. Война с Сюнну Подобно Римской империи, озабоченной обороной своих рубежей в Северной Британии, на Рейне, Дунае и Ефрате, Для империи Ханя огромные геополитической проблемой были взаимоотношения с народами, жившими за пределами имперских границ, не признававшими власть китайского правителя и не подчинявшимися его законам. На протяжении всей истории в Восточной Азии, помимо китайского государства, существовали и другие державы. Иногда, как во времена империи Сун, под властью иноземцев оставались лишь части собственно китайской территории, А иногда, как в случаях империи Юань и Цин, они правили всем Китаем. В эпоху Хань это вечное противостояние оседлых и кочевых народов проявилось в форме столкновения Китая с крупной полукочевой конфедерацией Сюнну. Владения Сюнну простирались вдоль северного рубежа империи образуя гигантскую дугу от реки Иртыш в сегодняшнем Казахстане на северо-востоке и от озера Байкал на севере до среднего течения Желтой реки, до тех мест, где она пересекает плато Ордос. В 201 году до нашей эры недавно пришедший к власти Любан потерпел от них сокрушительное поражение на севере провинции Шэньси. После этого китайцы перешли к политике мира и родства, опираясь вместо войны на дипломатию. Эта линия продвигалась посредством заключения междинастических браков и одаривания вождей Сюнну, что по сути было выплатой дани. Тем не менее, вторжения кочевников продолжались, и в конце II века до нашей эры, после нескольких десятилетий конфликтов, император Уди твердо решил заставить Сюнну подчиниться его власти. Начиная со 130-х годов до нашей эры, Уди предпринял несколько масштабных военных походов вглубь территории кочевников. Под ударами десятков тысяч китайских всадников враги отступили за Гоби. Эти войны в северной пустыне велись с невиданным прежде размахом, а численность задействованных войск намного превосходила армию, с которой Александр Великий вторгся в Персию и Индию. С этого момента чаша весов в противостоянии склонилась в пользу Хань. Рождение исторической науки Весной 110 года до нашей эры в Юньяне на реке Ханьшуй в провинции Хубей, примерно в 30 километрах к юго-западу от Сиане, император лично собрал неисчислимое войско, разделенное на 12 армейских корпусов. Оттуда оно выступило вверх по течению Хуанхэ, достигло крайней точки П-образного изгиба реки в Ордосе, пересекло Цинский участок Великой Стены, оставило позади себя озеро Дзюйяньхай и, двигаясь по краю пустыни Гоби, вышло на шаньёйское Нагорье. Здесь, у истоков реки Туул, впадающей в Байкал, Приток реки Архон, являющийся, в свою очередь, правым притоком реки Селенги, неподалеку от того места, где ныне находится Улан-Батор, располагалась одно из главных кочевий Сюнну. Произведя столь впечатляющую демонстрацию собственного могущества, императорская армия вернулась к северному берегу Хуанхэ. В том, что касается организации тыла и снабжения, это был настоящий триумф, заметил позднейший автор. Хотя в практическом плане результаты похода были невелики. Одним из участников этого похода был 35-летний ученый, недавно обзаведшийся семьей. Он входил в императорскую свиту в качестве специалиста по ритуалам и хранителя архивов. В будущем этот человек, которого звали Сыма Цянь, станет известен как великий историк Китая. Наблюдение за реалиями войны и армейской жизни должны были стать для него сильным и волнующим переживанием, обеспечив исходным материалом и образцами. Позже, опираясь на этот опыт, Сыма Цянь сможет взяться за написание истории нового типа. История – один из ключей к китайской культуре. Во всех странах правители пытаются нарисовать картину прошлого, с которой подданные могли бы отождествить себя, чтобы обеспечить их преданность. Но ни в одной другой стране этому не придают столь большого значения, как в Китае. Знаменитая легенда о цинском императоре, приказавшем перебить историков и сжечь их книги, в этом смысле очень показательна. Это вечный страх перед тем, что прошлое может бросить тень на настоящее. История была политическим вопросом в самом прямом смысле слова. Именно поэтому ни в одну историческую эпоху в Китае не было историков, подобных Геродоту или Фукидиду, которые писали бы по своему разумению. В Китае история создавалась для того, чтобы подтвердить передачу небесного мандата. Еще написалась для поддержания неприходящих ценностей традиционного канона, в том виде, в каком его сформулировали Конфуций и его последователи. Ритуал Нравственность и история занимали в нем центральное положение. Поэтому совершенно не случайно, что в ходе недавних раскопок ханьских гробниц среди находок оказались бамбуковые планки с выдержками из люиши Чуньцю. Они принадлежали местным чиновникам и управляющим. Фрагменты представляли ядро исторического канона и входили в официальную программу обучения. На базе этих ранних идей Сыма Цянь создаст великий синтез, который определит будущий путь китайской историографии и исторической герменевтики, наполненные конфуцианскими моральными суждениями. Сыма Цянь, младший современник греческого историка Полибия, родился около 145 года до нашей эры, через 75 лет после смерти цинь Шихуанди. Живых свидетелей эпохи Цинь почти не осталось, но память о событиях тех времен вряд ли успела померкнуть. Его семье принадлежала усадьба недалеко от городка Ханчен к северо-востоку от Сианя, место, обладающее собственной восхитительной атмосферой. Здесь русло Хуанхэ заканчивает свой разворот на юг и, минуя отвесные ущелья, выходит на равнины. Весь этот ландшафт, тесно связан с легендами о Великом Юе, на которых вырос молодой сына тянь Нынешний Ханчан, оставаясь по китайским меркам довольно небольшим городом, смог избежать обезличивающей модернизации. В нем все еще сохраняются исторические кварталы с их узкими улочками. гробницы великого историка можно подняться по крутой лестнице, через которую переброшены кирпичные и деревянные арки с лесистых склонов холма открывается восхитительный вид на реку. Расположенный на вершине погребальный комплекс с родовым храмом на протяжении веков был местом паломничества, и власти каждой новой империи, начиная с стан, стремились обновить и украсить его. У округлой кирпичной усыпальницы, где прямо сквозь крышу растет древний кипарис, стоит стелла с надписью, которую оставил сановник империи Цин. Он воздает Сыма Цяню почести не как историку, а как хранителю календаря и астрономии Хань. Отец Сыма Цяня служил при дворе императора Уди, но позднее попал в опалу. Его тоже часто называют великим историком, но это может создать ложное представление о его занятиях. Члены семейства Сыма, были потомственными специалистами по проведению церемоний. Начиная с эпохи Джоу, они вели царские хроники, составляли описания жертвоприношений и предзнаменований. Они играли важную государственную роль, объясняя и предсказывая судьбы правителей в зависимости от движения Солнца, Луны и звезд. Иными словами, они занимались толкованием изменчивых взаимосвязей между человеком и Вселенной. Эти придворные астрологи очень напоминали римских авгуров. С самого начала эпохи Джоу хранители календаря записывали деяния и путешествия правителей, их воззвания и жертвоприношения. Во время ритуальных церемоний эти записи зачитывались вслух. Именно таким было ремесло, которое Сыма унаследовал от отца, и как раз на этой почве... Возник основополагающий памятник истории древнего Китая. Путешествие Сыма Цяня В своем объемном труде «Ши Цзи» исторические записки, самом знаменитом китайском историческом сочинении, считающемся одним из величайших достижений эпохи Хань, Сыма Цянь поместил лаконичное описание собственной жизни в третьем лице. Этот фрагмент представляет собой довольно любопытное повествование, рассказывающее об интеллектуальных, эмоциональных и культурных корнях одного из великих деятелей китайской цивилизации. Цэнь родился в Лунмэне. Он возделывал землю и пас скот на солнечных склонах гор в долине Хуанхэ. В возрасте 10 лет он декламировал древние тексты. В 20 лет отправился на юг. Путешествовал по рекам Янцзы и Хуайхэ. Поднялся на гору Куайцзы, побывав в пещере легендарного Юя. Осмотрел горы Цзюй. Проплыл по рекам Юань и Сян. Двинувшись на север, проплыл по рекам Вэньхэ и Сышуй. Обучался в столицах Цзюй. «Ин линцы в Шаньдуне и «Лу Цю фу. Ознакомился с реликвиями, оставшимися от Кун цзы. Принял участие в соревнованиях по стрельбе из лука в Цзоу и И, Шаньдун. Испытал затруднения в По, Се и Пэн Проехав Лян И Чу, Сюй Джоу Цзян возвратился обратно. После этого Цянь служил. Ланджуном. Путешествие по Китаю, которое Сыма Цян совершил в возрасте 20 лет, стало не менее значимым событием в его жизни, чем подобное же путешествие в жизни Конфуция. Оно позволило ему почувствовать культурное и географическое разнообразие Китая и его древность. Он посетил места поклонения мифическим царям-основателям, таким как Юй и Шунь, а также места, связанные с недавней историей, в том числе Тюйфу, родину Конфуция, где Сыма смог погрузиться в живую традицию конфуцианства, восприняв ее из первых рук благодаря семье Кун. Повсюду он расспрашивал стариков о легендах и преданиях, которые, как он выяснил, нередко противоречили тому, что было записано в официальных хрониках. После возвращения домой сына Цань женился и стал отцом двух сыновей и дочери. В его обязанности придворного входило сопровождение императора Уди в инспекционных и прочих поездках, подобных, например, ранее описанному походу в земли Монголии. Вскоре тяжело заболел его отец, сына Тань, который оставил незавершенным исторический труд, над чем работал в свободное время. Рукопись не была закончена, а, возможно, и вообще состояла из одних набросков. Труд задумывался автором не как простое перечисление исторических событий, а как их интерпретация, включая такие важнейшие аспекты историографического творчества, как оценка и критический отбор. Сыма Тань говорил сыну, что его целью было продолжить «тысячелетнюю нить». Проблема же, по его словам, заключалась в том, что в последнее время чжу дворы правителей, борются друг с другом, исторические записи отброшены и прервались, как это случилось после знаменитого сожжения книг императором Цинь. Ныне, продолжал он, размышляя над своими несбывшимися мечтами, «Хань процветает, земли среди морей находятся под единым управлением, но я...» «Будучи Тайшигуном, главным придворным историографом, ничего не написал о светлых и мудрых правителях, о верных их слугах, о мужах, отдавших жизнь за справедливость. Исторические сочинения в Поднебесной пришли в упадок, и это меня огорчает». Объем оставленных с имотанием исторических записок точно неизвестен. Тем не менее... Держа сына за руку со слезами на глазах, он заставил своего отпрыска поклясться завершить его труд, не забывая того, что я не раз говорил и писал. Сын отцань взялся за дело после смерти отца в 109 году до нашей эры. Через три года он был назначен на должность придворного астролога. В 105 году до нашей эры Он был избран одним из ученых, которым поручили создать новый ханьский календарь на базе реформированного календаря Цинь. Ученость Сыма Цаня была общепризнана, и его высоко ценили как советника великого императора, который к тому моменту находился на шестом десятке и занимал трон на протяжении уже 41 года. Но тут судьба историка резко изменилась. Камера для разведения шелкопряда В 99 году до нашей эры Сыма Цянь оказался замешан в одном деле государственной важности. Военачальника Ли Лина обвинили в провале военной кампании против Сюнну. Сыма Цянь не считал Ли своим другом, но уважал его как верного слугу государя и поэтому решил вступиться за него. В этом, однако, его никто не поддержал. Скорый на расправу император Уди до того был разгневан дерзостью сына Цианя, посмевшего возражать, что вынес ему смертный приговор. Приговоренный мог избежать смерти лишь двумя способами – уплатив огромную сумму денег или согласившись на кастрацию. Любой благородный человек в подобной ситуации попросил бы разрешения на самоубийство. Но Сыма был связан нерушимой клятвой, которую дал своему отцу непременно завершить начатый им величественный исторический труд. Поэтому, руководствуясь сыновней почтительностью, он склонился перед ножом в хорошо протопленной камере для разведения шелкопряда. Вытерпев боль, пережив унижение и проведя три года в тюрьме, Сыма решил остаться на императорской службе в качестве придворного евнуха. Все свободное время он отдавал работе над своей историей. Им, как признавался историк в письме своему другу Жень Аню, двигал страх, что деяния великих людей прошлого забудутся, а записки будут потеряны для потомства. Вот выдержка из этого письма, ставшего одним из самых знаменитых эпистолярных памятников в истории Китая. «Я также отважился быть нескромным, и предался своей бесполезной писанине. Я собрал и соединил древние предания, которые были рассеяны по миру и забыты. В 130 главах я рассмотрел события и деяния героев прошлого и изучил принципы, определившие их успехи и неудачи, их возвышение и падение. Я желал исследовать все, что касается неба и человека, понять причины перемен в прошлом и настоящем, и завершить это как один семейный труд. Но прежде чем я успел закончить черновую рукопись, меня постигло это несчастье. Именно из-за сожаления о том, что мой труд не завершён, я без упреков согласился принять самое страшное наказание. Когда я, наконец, закончу свой труд, я помещу его на знаменитой горе. Если получится передать его в руки людей, способных оценить его, и разнести по деревням и большим городам, тогда о чем мне останется жалеть, даже если ради этого придется претерпеть тысячу увечий?» К тому моменту, когда с автором произошло описанное несчастье, сочинение уже существовало в набросках, а в 94 году до нашей эры оно окончательно сложилось в книгу. Несмотря на то, что этот труд пользуется широкой известностью, считаясь, основой китайской историографии, большая часть из его 130 глав до недавнего времени не переводилась в странах, не относящихся к Восточной Азии. За пределами Китая хорошо знали лишь отдельные трактаты, важнейшие биографии и цинские анналы. Занимаясь своим исследованием, Сыма Цянь столкнулся с проблемой, общей для всех историков. Как именно организовать собственную картину прошлого? Или, используя западные аналогии, ему нужно было решить, чем именно будет его сочинение: хроникой, как у Геродота и Полибия, жизнеописанием, как у Плутарха, или анализом общественных установлений, как у Аристотеля. Даже если подобные сравнения создают преувеличенное представление об интеллектуальной самобытности автора, жившего тысячи лет назад, они полезны хотя бы для того, чтобы подчеркнуть Интуитивно, а, возможно, иррационально, Сыма Цянь понимал, что в истории нельзя обойтись одним единственным подходом. Сложность событий и исторического процесса невозможно выразить в какой-то одной повествовательной манере. Автору неизменно приходится комбинировать все перечисленные элементы. Для себя Сыма Цянь решил эту проблему следующим образом. Он отказался от использования целостного нарратива в пяти основных разделах, представленных в энциклопедической форме и повествующих о календаре, религии и музыке, а также включающих жизнеописание. Говоря об этом, нам стоит иметь в виду, что до середины первого тысячелетия нашей эры в Китае не существовало понятия истории в современном смысле слова. В писаниях Сыма Цаня очень силен религиозный и мифический элемент. Не менее сильный акцент сделан и на этике. Собственно говоря, история выступает для него главным источником нравственности. На базовом уровне еще одним стимулом для автора была, по его собственному признанию, сыновняя почтительность. В «Великолепном пассаже», где Сыма Цань рассуждает о ценности истории, он стремится донести память о своем незаслуженно униженном отце, пусть даже вкладываемое в уста родителя слова на самом деле принадлежат сыну. После Второй мировой войны и Холокоста Ханна Арендт писала, что добро в истории ограничено, а зло нет. В Китае история в основном выдержана в оптимистическом ключе, даже если из нее следует, что беспорядок, жестокость и насилие – кажутся более близкими к норме, чем периоды мира. По мнению сына Цаня, если зло побеждает в краткосрочной перспективе, память о добрых деяниях, нравственных ценностях и справедливости передается благодаря записям историков. Следовательно, сохранение памяти является одновременно и нравственным долгом. Эти взгляды сына Цаня сформировались под сильным влиянием Конфуция с присущим ему акцентированием человечности и добродетельности. Жизнь самого Сыма и перенесенные им страдания, как и искренность его письма Жень Аню, заставили последующие поколения принять его точку зрения. Сыма оставил в наследство основополагающий текст, от которого будут отталкиваться все позднейшие китайские историки. Во-первых, благодаря ему появился концептуальный каркас, нормативное повествование о доисторических временах и о первых трех эпохах китайской истории – Ся, Шан, Чжоу. Кропотливо реконструированное, по данным доцинских источников, устной традиции и даже остатком материальной культуры, включая ритуальные предметы из бронзы. Во-вторых, В нем была прописана история последовательно сменявших друг друга эпох, причем апогеем этой смены представлялась мирная эпоха Хань. Наконец, в-третьих, в труде была сформулирована идея нравственности как движущей силы исторического процесса. Отныне концептуально осмысленный путь Джоу становился образцовым. В истории реализовывался неспосланный самим небом мандат на властвование. Делом же историка было выявление его в событиях прошлого и утверждение в качестве модели для будущего. Таким образом, для Асыма Цаня, как и для Конфуция, история становится путеводителем в мире настоящего. Причем в Китае, как нигде больше, такой статус сохраняется за ней и поныне. Жизнь под властью Хань. Взгляд из деревни Джен. Удивительные археологические открытия, сделанные в последние годы, начали раскрывать перед нами подробности повседневной жизни людей в ханьскую эпоху. В то время Китай был аграрной цивилизацией, какой он и оставался почти до самого конца 20 века. Еще в 1980-е годы 80% всего населения проживали в деревне, а сегодня это лишь 25%. Жестокая эксплуатация крестьян в эпоху Цинь повлекла за собой широкое недовольство народных масс. Карательные меры, предусмотренные ханьским сводом законов, по сути, мало отличались от того, что мы видели в эпоху Цинь. Тем не менее, ханьские государственные мужи предпринимали некоторые усилия, призванные облегчить жизнь сельских тружеников. Они снижали налог на землю, смягчали законы о принудительном труде, Освобождали людей, которые были вынуждены продать себя в рабство во время масштабной смуты, сопровождавшей падение цинь. Обнаружение новых документов позволяет нам увидеть быт этих крестьян в небывалых подробностях. Во время раскопок кладбища ханьской эпохи, располагавшегося на берегах Янцзы неподалеку от Дзянлина в провинции Хубей, Была обнаружена могила человека по имени Цжан Янь, который умер в 153 году до нашей эры. При жизни этот Джан был землевладельцем и состоял на государственной службе в городке Цзянлинсянь. В его обязанности входил сбор налогов с окрестных крестьян. Как и у цинского чиновника, с которым мы познакомились ранее, у Цжана в могиле нашлись его рабочие документы в том числе деревянные дощечки с административными отчетами. Среди них было отдельное собрание дощечек, объединенных названием «Амбарные записи деревни Джен». Это настоящая поземельная перепись, ничуть не менее увлекательная, чем фрагментарно сохранившееся описание римских поместий или книга судного дня европейского средневековья. Деревня Джен находилась на правом, затопляемом наводнениями берегу Янзы, в том месте, где на севере провинции Хубей река делает большой изгиб. В ханьскую эпоху это был регион сельскохозяйственного освоения. Расширялись системы ирригации, а для защиты от летних паводков строились новые речные дамбы. Люди, составлявшие основную рабочую силу, жили в деревнях и общинных хозяйствах, возделывая господскую землю. Землевладельцы получали поместья от императора в качестве вотчин, и какая-то часть этих площадей, так называемые «частные поля», использовалась крестьянами для обеспечения себя и своих семей продовольствием. Среди обнаруженных бамбуковых планок были расписки в получении местными властями семян, выданных в взаём 25 крестьянским семьям из деревни Джен. Как и все бедняки в человеческой истории, эти люди сначала трудились для того, чтобы накормить богатых, и лишь потом, чтобы поесть самим. В расписках указана площадь возделываемых земель и полная численность населения деревни, что позволяет нам на примере одной из сельских общин понять, как и чем жили простые люди в лучшие годы империи Хань. Если не считать младенцев, 25 семейств деревни Джен насчитывали 105 человек, из которых 69 были пригодны для крестьянского труда. Помимо господских земель, часть урожая, с которых шла на содержание рабочих рук, деревня располагала 617 му земли. Размер му мог варьироваться, но приблизительно был равен 1 шестой акра. Таким образом, общая площадь пригодных для культивации земель в деревне Джен составляла более 100 акров. Но надел отдельной семьи составлял всего чуть менее 25 му, то есть около 4 акров. Если исходить из этих расчетов, то получается, что средний крестьянин ханьской эпохи владел весьма скромным, по западным меркам, земельным участком. Это особенно очевидно при сравнении с Древним Римом или Англосаксонской Британией, где, пусть и в гораздо менее населенной стране, у отдельной семьи имелось 120 условных акров. При столь стесненных условиях повседневной жизни в ханьском Китае у людей не было права на ошибку. Особенно во времена голода. Найденные в погребении Джана расписки упоминают некоего Е, крестьянина, семья которого состояла из восьми человек. Скорее всего, это были его жена, дети и родители. У Е было пятнадцать му земли, меньше полутора акров. Темные почвы Дзяньлина были и остаются богатыми. Они обильно орошаются во время речных паводков, что веками обеспечивало их плодородие. Это позволяло собирать несколько урожаев в год. На юге можно было одновременно выращивать три или даже четыре культуры. Несомненно, крестьянину есть семьей удавалось сводить концы с концами. Кроме того, они могли продавать или обменивать свои скудные излишки. Но условия их жизни и труда должны были оставаться по-настоящему суровыми. Как и в позднейшие эпохи, но еще до того, как сельскохозяйственные угодья оказались в руках современного агробизнеса, китайская система земледелия больше напоминала садоводство. Повсюду сельский ландшафт выглядел как скопление небольших приусадебных участков. Эту картину до сих пор можно наблюдать в дельте Янцзы, где поля поделены скорее на сады и огороды, а не на то, что принято называть хуторами или фермами. На рисунках из ханьских гробниц изображены сельские поместья со сценами пахоты на воловьих упряжках. Тут же представлены огороды, где крестьяне мотыгами рыхлят землю, а за стенами из сырцового кирпича сидят цыплятые свиньи, растут тутовые и плодовые деревья. Такая система мелких хозяйств всегда использовала землю интенсивно. Ее целью было прокормить максимальное число людей – оседло живущих на небольших пространствах. Земледельцы сорока столетий Поразительно, насколько устойчивыми оставались некоторые из этих факторов на протяжении всей китайской истории. В 1909 году американский почвовед и агроном Франклин Кинг совершил девятимесячное путешествие по Дальнему Востоку, задержавшись на какое-то время в Шаньдуне. Там он смог ближе познакомиться с жизнью людей, которых назвал земледельцами сорока столетий. Среди тех, с кем ему удалось поговорить, был крестьянин с семьей из 12 членов, куда входили родители и жена с детьми. Они сообща владели рабочим осликом, коровой и двумя свиньями. Глава семейства возделывал участок в 2,5 акра, на котором выращивались пшеница, проса, бататы и бобы. Другой крестьянин культивировал участок в 1,2 акра, обеспечивая при этом семью из 10 человек. Зажиточный крестьянин в среднем мог иметь от 15 до 20 му земли на 8 человек. У его менее состоятельного собрата могло быть от двух до пяти му, с парой коров, ослом и примерно восемью-десятью свиньями. Это в точности соответствует цифрам в документах ханьской эпохи. Разумеется, во времена поздней империи население Китая было гораздо большим, чем в эпоху Хань, и к началу XX века площадь сельскохозяйственных земель также существенно выросла. Однако, если обобщить данные Кинга по семи описанным им хозяйствам, то плотность населения для них составит примерно 1800 человек на квадратную милю без учета скота. Становится понятно, почему любая китайская власть, начиная с эпохи Хань, предпринимала усилия для облегчения извечного бремени труда сельских тружеников. Как заметил Кинг, Поразительная способность китайских крестьян поддерживать эффективность своей производственной деятельности, чему они научились много веков назад и что смогли без заметных потерь сохранить до наших дней, заслуживает самого внимательного изучения. Очевидно, что при столь высокой плотности населения следует либо использовать самые эффективные методы сельского хозяйства, либо придерживаться крайней экономии. На самом деле, конечно же, верными были оба рецепта. На основании своих полевых наблюдений Кинг также сделал кое-какие выводы о характере сельской культуры Китая. Нам кажется, что господин Е из ханьской эпохи согласился бы с ними. «Ничто не раздражает крестьянина сильнее, чем ненужные расходы, расточительство любого рода или необдуманные приобретения». Каждый день перед нами открывались все новые свидетельства того колоссального и непрестанного давления, которое на протяжении столетий порождало перенаселенность. Мы видели, как сформированные в таких условиях наследственные черты повлияли на людей, оставив отпечаток на государственном устройстве, обычаях и характерах. Даже коровы и овцы не спаслись от этой неодолимой силы. Подобные наблюдения хорошо сочетаются с той картиной крестьянской жизни, которую можно восстановить по недавно найденным документам эпох Цинь и Хань. Эти находки являются совершенно новым источником по истории Китая. Они наполняют плотью и кровью отчеты, уставы и служебные инструкции, составленные представителями образованного сословия. Жившие во времена хань земледельцы, такие как господин Е из деревни Джен, имея за плечами опыт минувших столетий, направляли все навыки, изобретательность и энергию на то, чтобы вырвать у земли средства к существованию. Настойчивость и внимание к мелочам, неустанный труд и безграничное терпение обеспечивали их пропитанием в спокойные времена. Но это равновесие было крайне хрупким и легко рушилось в периоды катастроф, прежде всего наводнений и голода. Именно это воспитывало стоицизм и фатализм, которые можно услышать в крестьянских песнях Шицзин, книги песен, составленной в VIII веке до нашей эры. С древности и до сегодняшнего дня многие наблюдатели отмечали в китайцах одно и то же некоторые присущие этим людям человеческие качества, такие как оптимизм и стойкость, а также честность и общинный дух, помогали им справляться с периодически обрушивающимися на них невзгодами. Вот что в 1920-е годы написал об этом один европейский путешественник. «Ни в какой другой стране мира крестьянство не выглядит до такой степени привязанным к своей земле. Здесь жизнь и смерть без остатка раскрываются на унаследованной от предков почве. Человек принадлежит земле, а не земля человеку, и она никогда не отпустит своих детей. Каким бы огромным ни было их число, они остаются на ней, вырывая у природы ее скудные дары все более и более усердным трудом. Перед крестьянином ей и его соседями, которые, кроме всего прочего, были обязаны платить налоги и отрабатывать государственные повинности, постоянно маячила перспектива разорения. После того, как крупные землевладельцы скупали поля обанкротившихся арендаторов, безземельным людям приходилось становиться наемными работниками. Этот процесс шел на протяжении всей китайской истории. Разумеется, то же самое происходило и в средневековой Европе, и в крупных хозяйствах на равнинах Ирака в эпоху арабского халифата, и в рисовых деревнях Южной Индии во времена державы Чолов. Таковы были условия жизни народных масс во всех ранних земледельческих обществах. Их трудом поддерживалось невероятное богатство высших сословий. К концу ханьской эпохи в руках зажиточных семейств сосредоточилось огромное количество некогда самостоятельных мелких наделов. На стенах ханьских усыпальниц присутствуют изображения усадеб, амбаров и конюшен, садов и огородов, ремесленных мастерских и винокурен. Расширение подобных частных поместьй указывает на появление земельной аристократии, которая в течение следующих столетий окрепнет и станет господствующей силой центральных областей Китая. Она начнет клониться к упадку лишь в конце эпохи Тан. Жизнь Ху Шена – раба. Что касается бедняков – Людей, которых можно составить мимолетное впечатление по рассказам о крестьянских восстаниях, в их простых могилах обычно находят только пару монет, деревянное орудие труда, безыскусную и грубую керамику. В самом низу социальной лестницы стояли рабы-каторжники, землекопы или строители стен. Бригады принудительного труда пополнялись за счет разорившихся крестьян и обращенных в рабство военнопленных. Они обеспечивали рабочую силу для государственных проектов – строительство дворцов, городских стен, дорог и мостов. Проведенные в 1972 году раскопки в окрестностях усыпальницы ханьского императора Цзинди в провинции Шэньси позволили нам ближе познакомиться с жизнью этих людей. На кладбище спутники, площадью примерно в 20 акров были похоронены более 10 тысяч каторжан. С некоторых даже не сняли ручные или шейные кандалы. Сказанное означает, что эти люди трудились, оставаясь в цепях. Еще одно кладбище было обнаружено прямо за стенами Лояна. Тамошние крестьяне давно прозвали это место оврагом скелетов. Его общая площадь составляет около 12 акров. На одном из участков, раскопанном в 1964 году, было найдено 500 могил. Они представляли собой примитивные ямы прямоугольной формы, длинные и узкие, меньше метра глубиной. Останки, которыми они были набиты, в основном принадлежали мужчинам, но среди них было и несколько женщин. Большинство этих людей умерло молодыми или в самом начале зрелости – и у многих на костях заметны следы боевых ранений. У некоторых при себе имелось несколько монет, но большая часть могил не содержала ничего. Возле каждого скелета лежали сломанные кирпичи, один или два, с грубо выбитыми надписями. Там были имена надзирателей, рабочая специальность каторжанина, если он обладал таковой, сведения о наличии или отсутствии на нем кандалов, название тюрьмы, откуда его отконвоировали в Лоян, номер рабочей бригады, к которой он принадлежал, дата смерти и категория судебного приговора. По большей части умершие были представителями трудящихся сословий, и лишь немногие относились к высшим классам или чиновничеству. Их собрали со всего Лояна и из тюрем провинции на принудительные работы по возведению городских стен в рамках двух больших строительных компаний. Эти захоронения числом более 500 – датируются 107-121 годами. Погребенные здесь, по большей частью, умерли от непосильного труда, тяжелых условий, плохого питания и жестокого обращения. Могилы часто вскрывались, чтобы поместить новых покойников. Многие надписи уже невозможно разобрать, но некоторые, к счастью, поддаются дешифровке. Так, на одном из кирпичей упоминается раб из Наньяна, одного из древнейших городов, расположенного к югу от Лаяна, название которого не менялось на протяжении всей истории Китая. Могила 39, ряд 11. Имя Ху Шен. Дата смерти – начало високосного месяца 119 года. Обучен пяти специальностям. Умеет работать с деревом, металлом, кожей, изготавливать туши делать нечто из растений. Слова в этом месте настолько невнятны, что современные комментаторы затрудняются в определении точной специальности. Возможно, раб обрабатывал коноплю для плетения канатов и изготовления тканей. Тюрьма, из которой он прибыл, называется Наньян-Лу. Приговор третьей категории – гуйсинь. Наказание принудительной работы. Лесоповал для мужчин, молодьба для женщин. Судьба других была еще печальнее. В могиле номер 7, ряд 8, похоронен раб по имени Ши Шуюн. Дата его смерти – 28 января 108 года. В это время года в Лоянской котловине часто стоят суровые морозы. Каторжник был доставлен из тюрьмы Жень Чена, расположенного намного дальше по течению Хуанхэ в районе современного Цзэнина. Он не имел специальности и был осужден по пятой, самой суровой категории. Его обрили наголо, а на шею надели колодку с цепью. Он должен был носить ее, даже выполняя тяжелую работу, подобно скованным друг с другом каторжанам в южных штатах США до Гражданской войны. Такова была невидимая реальность Великой Империи, с которой в 160-х годах вступили в контакт Антонины. Правда, не стоит думать, будто в поместьях Римской Британии, в Индии под властью сааков или в Кушанском царстве с рабами обращались сколько-нибудь лучше. Более того, тексты, очень похожие на инвентарную запись о ху Шене, с указанием имен и рабочих специальностей, оставались типичными для Карибского бассейна еще в XVIII веке, а для США и столетием позже. Империя песцов Очевидно, что ханьский режим был продолжением цинского, пусть и менее деспотичным. Если Конфуций со своими последователями заложил идейный фундамент нравственного правления, а Цинь создали образцовое государство, основанное на принципах легизма, то ханьские правители восприняли весь комплекс этих идей и за четыре столетия пребывания у власти приспособили его под собственные нужды. На этом фундаменте стояли все последующие китайские империи. Система управления, разветвленность и изощренность которой позволяла властям проникать в самые низы общества, туда, где влачили свое существование крестьянин Е и раб хушен Шен, была бы невозможна без письменности. Китайская письменность, стандартизированная еще во времена Цинь, теперь использовалась государством на всех уровнях а превратились в один из важнейших элементов постоянно усложнявшейся бюрократии. Именно они доносили решения властей до отдельных провинций, городов и деревень империи. Благодаря им государство могло вести учет населения, эксплуатировать трудовые ресурсы, контролировать и карать подданных. Новые документальные находки – показывают, что в эпоху Хань функционировали специальные песцовые школы, а должность писаря нередко становилась наследственной, передаваясь из поколения в поколение, подобно должностям прорицателей и хранителей календаря. Но по мере того, как население империи росло, приближаясь к 60 миллионам, нарастала и потребность в песцах. Вскоре наследственная система была не в состоянии ее удовлетворить. Если обратиться к цифрам, то ханьскому государству требовалось более 120 тысяч профессиональных писцов, каждого из которых нужно было подготовить и проэкзаменовать. Усвоив азы грамотности дома, 17-летние юноши отправлялись в школу, где проходили трехлетний курс обучения. Если ученик не справлялся с нагрузкой, учителя штрафовали. В середине осени проводились письменные и устные проверки знаний. Именно о них упоминают первые свидетельства о бытовании в Китае системы гражданских экзаменов, где способные и достойные отбирались на государственную службу. Кандидатов проверяли на умение декламировать выученные наизусть тексты, знание пяти тысяч иероглифов из учебника для писцов и владение восемью разными стилями каллиграфии. Экзамен для кандидатов на прорицательские должности несколько отличался. Будущий толкователь знамений должен был уметь прочесть и написать 3000 слов из того же самого учебника, а кроме того, правильно произнести ещё 3000 слов из особого учебника для прорицателей. После чего ему предстояло провести на глазах у экзаменаторов шесть пробных гаданий, используя стебли тысячелистника. Экзамен считался пройденным если хотя бы одно из предсказаний оказывалось точным. Таков был уровень начинающего. На более высоких ступенях претендент на должность старшего прорицателя был обязан знать 30 тысяч слов, что почти соответствовало уровню крупного ученого в позднейшие времена. Итак, центральное место в Ханьской административной системе занимал контроль над письменностью как инструментом управления. Антропологи и социологи часто отмечали, что в Древнем Китае, как и во всех ранних обществах, письменность способствовала эксплуатации, а не просвещению человека. А ее первоочередная функция как средство передачи информации состояла в том, чтобы служить порабощению людей. Отношения с Западом. Шелковый путь. Еще при жизни сыма Цяня, установились первые прямые контакты между Ханьским Китаем и Западом. Греческий историк по Либии из Мегалополя, воочию наблюдавший взятие Карфагена римлянами и умерший около 125 года до нашей эры, демонстрирует растущее осознание происходящих в мире перемен в своем пророческом пассаже. Раньше события на Земле совершались как бы разрозненно, ибо каждая из них имела свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с этого времени, история становится как бы одним целым. События Италии и Ливии переплетаются с азиатскими и эллинскими, и все сводятся к одному концу. Как мы видели, с западноазиатскими странами китайцы предположительно контактировали уже в эпоху Цинь. Завоевания Александра Македонского и его преемников распахнули мир Центральной Азии, распространив там греческую культуру. Эллинистическая эпоха была космополитичной, объединяя множество языков и племен. Греческие города со смешанным населением были основаны на Амударье, Оксе, в северном Афганистане и на сырдарье в Таджикистане. Географ Страбон сообщает, что в этих землях Греки заложили 80 городов. Оазисы на Великом Шелковом Пути, такие как Самарканд, служили посредниками в распространении греческой культуры и греческих товаров. Оттуда было недалеко до долины реки Тарим, которая находилась на западной окраине ханьского мира. Две культуры неизбежно должны были встретиться друг с другом в Центральной Азии, И с этого момента между Европой и ханьским Китаем возникают устойчивые связи, кульминацией которых стало прибытие в Китай римского посольства, направленного династии Антонинов. С той поры открылся путь для путешествий в Западные области, писал позднейший историк Сыма Гуан, опираясь на ханьские источники. Дипломаты из государства Хань пытались получить сведения о многих царствах, раскинувшихся на обширных просторах Центральной Азии между Иранским Нагорьем и Синьцзяном, а также за Памиром вплоть до Самарканда и Парфии. Первое посольство, отправившееся на запад, возглавил дипломат Джан Тянь. Совершив пробную миссию и проведя какое-то время в плену у Сюнну, Джан во главе роскошной свиты из 300 человек вновь отправился в путь. С собой он взял две тысячи лошадей, быков и баранов, а также подарки в виде золота, серебра и шелковой парчи. Получив от императора задание посетить другие страны в западных областях, он отправился к Усуням, жившему озеро Иссык-Куль на территории современного Кыргызстана. Здешний правитель принял его как гостя, и Джан Цянь смог нанять местных переводчиков. Вспомогательные миссии были направлены им в Каканд в современном Узбекистане, Самарканд, Кундуз на севере Афганистана и Персию. Они собрали сведения о путях, ведущих в Индию и далее на Ближний Восток. С этого времени между западными областями и ханьским Китаем завязались торговые связи. За свои заслуги Джан Тянь был удостоен уважения и славы при ханьском императорском дворе. Отныне царства в западных областях начали вести торговлю с государством Хань, писал Сыма Гуан. Группы ханьских эмиссаров, отправлявшиеся в Центральную Азию, были разными по численности. Некоторые насчитывали многие сотни человек, а самые мелкие состояли из 100 участников или около того. По мере того, как императорский двор лучше знакомился с новыми странами, количество послов сокращалось. Что касается дальних западных земель, то туда снаряжались делегации из десяти человек или чуть больше. Иногда их вообще было пять или шесть. Посланникам, отправлявшимся в миссии на Крайний Запад, возможно, в Средиземноморье, требовалось целых восемь или девять лет, чтобы совершить путешествие и вернуться назад. Даже самые короткие поездки занимали несколько лет. Но открытие пути, который впоследствии будет назван «Шелковым», само по себе изменило геополитическую обстановку в Евразии. С этого момента связи Китая с Западной Азией больше никогда не прерывались. Устройство империи Хань. Жизнь на почтовой станции «Шелкового пути». В Дзяюйгуане, в провинции Ганьсу, там, где заканчивается Великая Стена, возведенная во времена империи Мин, находится самая западная точка традиционного Китая. Поднявшись на бастион, путешественник может увидеть остатки пограничной стены ханьской эпохи, сложенной из сырцового кирпича, которая, извиваясь, теряется в песчаных дюнах на западе. Здесь по пустыне часто проносятся свирепые пыльные бури. Чуть дальше по древнему пути, ведущему к оазисам Центральной Азии, можно найти руины кирпичных укреплений, станций и смотровых башен. Связь между ними поддерживалась посредством императорской почтовой службы. И здесь нам на помощь вновь приходят недавно обнаруженные документы. В этом случае они позволили узнать много нового, о повседневной жизни людей на самой окраине империи Хань. Китайская почтовая система сложилась уже в эпоху Цинь, но при Хань она распространилась на огромные расстояния, охватив Синь-Дзян и внутреннюю Монголию. Сеть почтовых станций обеспечивала доставку официальных документов и частных писем, используя сменявших друг друга скороходов и конных курьеров. Письма писались на бамбуковых или деревянных пластинках и дощечках, а иногда на бумаге и шелке. Их заворачивали шелковые конверты, и некоторые из таких конвертов сегодня имеются в нашем распоряжении. В условиях сухого климата на упаковках хорошо сохранились адреса и инструкции по доставке. Большое количество новых находок, сделанных в этих местах за последние 20 лет, все еще находится в стадии первичной обработки. Но уже сейчас по ним можно составить отчетливую картину того, о чем думали и что чувствовали люди, волею судьбы, заброшенные на самую окраину ханьского мира. Речь идет об участках шелкового пути не только в Синьцзяне, но и во внутренней Монголии, где за несколько сезонов раскопок, начиная с 1930-х годов, удалось найти 20 тысяч документов. По ним можно составить представление о повседневном быте, сопровождаемом скукой и пылью. Это своего рода «Простые рассказы с гор» эпохи Хань. «Простые рассказы с гор» — сборник рассказов Редерда Киплинга, вышедшей в 1888 году. Почтовая станция Сюантьюань располагалась на шелковом пути примерно килограмм в 65 километрах к востоку от Дуньхуана. Здесь останавливались те, кто направлялся на запад, к границу перевала Юмэнь, расстояние до которого составляет 270 километров по прямой. На этом участке были найдены 9 почтовых станций с двумя сигнальными башнями и тремя конными стоянками. Юмэнь был последним пунктом на территории Ханьского Китая, за которым путникам открывалась дорога в Центральную Азию, где, согласно китайским документам той эпохи, располагались около 50 царств или небольших городов-государств. В начале 1990-х годов археологи раскопали почтовую станцию Ханьской эпохи, которая функционировала примерно с конца II века до нашей эры до IV века нашей эры. Основное здание представляло собой квадратное сооружение площадью около 45 квадратных метров с двумя угловыми башнями по 7 метров в диаметре. Одна из башен, возможно, служила для передачи сигналов. В центральном комплексе было 27 помещений, включая постоялый двор с кухней, обслуживавший путешественников. В документах в числе персонала упоминается и повар. Ведь местному начальнику приходилось заботиться об официальных гостях, как китайских, так и иноземных, которые ехали на восток или на запад. Чаще всего постояльцы пребывали небольшими группами, но иногда их было по-настоящему много. Так, однажды в сопровождении свиты из 1700 человек сюда прибыл правитель Хатана. Большая часть его людей, скорее всего, ночевала в шатрах. Чтобы достойно принять столь представительную компанию, пришлось заранее запастись припасами и нанять дополнительную обслугу. Кроме того, на станции имелись помещения для почтовых курьеров и гарнизона, а также конюшни для лошадей. Письма и административные документы в конечном итоге оказались на свалке в с монетами, инструментами, старым оружием, деталями повозок, гребнями и лакированными палочками для еды. Там же валялись остатки пищи и кости животных. Всего было найдено тысяч выброшенных документов поразительное количество. Из них 23.000 приходились в основном на деревянные таблички и дощечки, а оставшиеся 12.000 на бамбуковые пластинки и их фрагменты. На сегодняшний день лишь небольшая часть материалов Всего несколько сотен единиц была прочитана и опубликована. Документы в основном датируются периодом с I века до нашей эры по 107 год нашей эры. Профессор Энна Гиле недавно сделал их перевод. В письмах люди рассказывают о своих повседневных делах, просят об одолжениях, осведомляются о доставке товаров, обмениваются новостями, а также, вероятно, ходатайствуют о повышении по службе. Часть официальной почты передавалась через странников и торговцев. Автор одного из писем по имени Юань, хозяин лавки в отдаленной крепости, пишет на станцию «Сюань-Тюань», обращаясь к человеку, с которым, судя по всему, его связывала старая дружба, но который ныне занимает более высокое положение. Этого друга звали Цзыфан. И в тот момент он находился в дороге, следуя на восток. По-видимому, целью его путешествия было какое-то гораздо более крупное и богатое место, отличавшееся товарным изобилием. Юань шлет ему список вещей, которые сложно достать там, где он живет. Возможно, дела у Юаня шли не очень, и он не заказывает вещи, а просто выпрашивает их у своего друга. Он, например, просит новые сапоги, из тонкого, но прочного шелка и мягкой кожи и указывает нужный ему размер стопы. Приблизительно 28 сантиметров. В сегодняшней Великобритании это размер номер 8. Он также клянчит 5 тонких кистей для каллиграфического письма, предлагая расплатиться дома у приобретателя при первой возможности. Проситель пребывает в тревоге. Ведь прямо сейчас у него нет хороших сапог. А когда живешь в пустыне, так ломоканно это нехорошо, если не сказать больше. Прошу, обрати особое внимание на сапоги. Мне нужно что-нибудь крепкое, подходящее для долгого хождения пешком. Неловко вновь докучать тебе, но хорошие сапоги так трудно достать. Пожалуйста, попроси следующего гонца, отправляющегося в наши края, проследить за покупкой и доставить ее вовремя, чтобы я успел ими воспользоваться. Это было бы очень кстати. Шлю наилучшие пожелания». В других письмах речь идет о праздниках и торжественных днях. Они напоминают римские приглашения на вечеринку по случаю дня рождения, найденные на стене Адриана. При Хань китайский Новый год отмечался, как и всегда, с большим размахом. Солдаты в гарнизонах получали от начальства новогодние пайки, а друзья обменивались подарками. Неприходящими ценностями считались хорошая одежда, еда и напитки. Об этом, в частности, свидетельствует приводимое далее письмо солдата, служившего в приграничном китайском городке во внутренней Монголии. Он обращается к своему младшему брату, который прозябает на затерянной заставе в двухстах километрах к югу от оазиса Цзюянь в Ганьсу в крепости с гарнизоном примерно из 100 человек. «Дорогой Юсунь и юная госпожа!» «Здесь на границе жизнь очень нелегка. Надеюсь, что в это жаркое время года у вас обоих есть подходящая одежда и хорошая еда, и вы бережете себя. Для меня, когда я останавливался у вас по пути к месту службы, было большой радостью увидеть, что вы в полном благополучии. У меня тоже все хорошо. Надеюсь, что Син, начальник местной станции, доставит мое письмо начальнику крепости в Линцюэ, который зайдет к тебе в контору. Письма должна отправиться сегодня. Служба передаст их, но пока ждем почтового управляющего. Он еще не приехал. Надеюсь, в ваших личных делах тоже все хорошо. Не отставай ни в чем и не позволяй обходить себя в списках на повышение. Еще одно письмо на шелковой ткани, найденное завернутым в конверт на месте сигнальной башни в Дуньхуане, дает представление об огромных расстояниях в империи во времена ее расцвета. Если мы правильно понимаем текст послания, то его отправитель, некий Джен, жил на заставе в окрестностях современного города хух Хухото во внутренней Монголии. От места находки письма в Дуньхуане Его отделяют целых две тысячи километров. Неудивительно, что после пяти лет службы Джен чувствует себя оторванным от людей. Круг его общения ограничивается небольшой группой представителей местной военной элиты и случайными торговцами или путешественниками, изредка проезжающими по этим отдаленным местам, ведь от крупных торговых путей отсюда далеко. В письме Джена, адресованном старому другу по имени Юцин, и его жене Джунь Мин. Он передает ощущение скуки и расслабленности, царившее на северной границе. Джен шлет наилучшие пожелания. «Дорогой друг Ю и госпожа Мин, как вы там? Мы давно не виделись и не получали друг от друга вестей. В эту жаркую пору искренне надеясь, что у тебя, дорогой друг и у госпожи Мин, есть возможность удобно одеваться и хорошо питаться, пока вы продолжаете заниматься делами в провинции. Я служу в Чанля уже более пяти лет, и меня так и не перевели. Ведущие сюда дороги длинны и утомительны, редко кто пользуется. Моя официальная должность не очень значительна, и у меня низкое звание. Письма подчас не доходят до адресатов, и поэтому позвольте воспользоваться любезностью моего молодого сослуживца Ван Цзефана, из уезда Дунь-Хуан, недавно назначенного временным заместителем начальника торгового дома юй Цзэ, который согласился доставить вам это письмо. «Позвольте попросить вас о любезности. Поинтересуйтесь, пожалуйста, у Ян цзунь ци Здесь в тексте лакуна, но, скорее всего, Джен хочет, чтобы его друг замолвил за него слово перед начальством и посетовал на условия жизни в убогой дыре на северной границе судя по тону письма его автор сильно удручён он униженно извиняется за задержку с отчетами, оставляя у читателя ощущение апатии которой поспособствовала недавняя смерть его начальника возможно после того как вышестоящая должность освободилась он надеялся на повышение завершая послание он пишет Если бы я смог получить от вас, мой дорогой друг и госпожа Мин, обнадеживающие известия и услышать, как дела у ваших детей на родине, я был бы счастлив. Дорогой друг Ю и госпожа Мин, пожалуйста, передайте привет от меня вашим юным отпрыскам Джанши, Цзычуну и Шауши. На этом пыльная буря окутывает маленькую заставу на краю пустыни Гоби, И Джен, на мгновение представ перед нашим взором, вновь исчезает в сумраке истории. В рассматриваемой группе находок нет других писем с его именем. Возможно, после окончания срока службы он смог вернуться на родину и провел остаток дней в домике с небольшим садом где-нибудь в центральных провинциях. Кто знает? От Троицарствия до утверждения Суй великие силы поднебесной долго будучи разобщенными стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются так говорят в народе этой знаменитой фразы открывается классический роман троецарствия около 200 -го года в империи хань разразилась гражданская война приведшая ее к распаду Так как поход Наполеона в Россию в романе Льва Толстого, война – центральная тема этого великого произведения XIV века, действие которого происходит в эпоху Хань. Решающая битва между войсками, сражавшихся друг с другом севера и юга, состоялась зимой 208-209 годов у Красной скалы. Во главе южан стояли военачальники Сунь Цюань и Лю Бэй, а северянами предводительствовал главнокомандующий Цао Цао, ставивший перед собой цель завоевать земли южнее Янцзы и воссоединить империю Хань. Исходя из численности участников, эту битву называли крупнейшим в истории сражением на воде. Точное ее место остается предметом горячих споров. Известно, что она произошла где-то на реке Янцзы к юго-западу от Уханя, скорее всего, у Чиби, Красной скалы, в провинции Хубэй. Здесь над водой все еще видна выбитая на скале надпись VIII или IX века. Потерпев поражение в стычке боевых кораблей, Цао Цао стал отступать на север к реке Ханьшуй. Отступление закончилось катастрофой. Остатки его флота были уничтожены вражескими брандерами. Отчаявшиеся воины Цао-Цао, двигаясь по болотистой местности севернее Янцзы, понесли огромные потери от голода и болезней. Битва у Красной Скалы войдет в легенды как «Конец империи Хань». Это был один из тех исторических моментов, когда над Китаем нависла угроза полного распада. Перед смертью военачальник Цао Цао завещал похоронить себя без сокровищ и каких-либо церемоний, ибо в стране нет мира. Китай раскололся пополам по старой линии раздела между севером и югом. В истории страны начался самый долгий период размежевания, который продлится более 350 лет. Вэй, Цзинь, северные и южные династии, Для этой эпохи раздробленности не существует единого термина. Но в это же время в Китае произошли важные изменения. Прежде всего, иной стала демография. Во времена Хань основная часть населения проживала в долине реки Хуанхэ. Теперь же начинается колонизация субтропических территорий в долине Янцзы. Заселяются свободные земли, под поля расчищаются пологие склоны холмов и леса. Происходит осушение болот, развивается и распространяется типичное для юга рисоводство. С 280 по 464 год население Китая, вероятно, выросло в 4 или в 5 раз. К началу VI века юг стал рисовой житницей Китая и главным центром его культуры. Согласно переписям, в долине Янцзы тогда проживало 40% населения. В VI веке Китай был воссоединен Ян Цзянем, могущественным северным аристократом, провозгласившим себя императором Вэнь Ди и основавшим империю Суй. Вэнь, имя которого мало известно за пределами Китая, стал одним из выдающихся правителей страны. Это был чрезвычайно интересный человек. Скромный, воздержанный в частной жизни, осмотрительный, серьезный, прилежный и добросовестный труженик, который снизил налоговую нагрузку на бедняков и ввел систему компенсации семьям, чьи сыновья погибли на войне. Но вместе с тем он был подозрителен, придирчив и не сдержан в критике, что лишило его многих союзников и друзей, а в конечном итоге и собственных сыновей. «Утверждение империи Суй» положило начало периоду процветания невиданного за три или четыре предшествующих столетия. Говорили, что на случай стихийных бедствий, будь то засуха, наводнение или голод, императорские амбары были заполнены на 50 лет вперед. Население продолжало расти. По словам Сыма Гуана, в начале царствования в подушных списках значились менее 4 миллионов домохозяйств. А к его концу их было уже 9 миллионов. В одном лишь уезде Дзи, округ Хэншуй в провинции Хэбэй, имелся миллион домохозяйств. Таким образом, перед нами еще один пример из китайской истории, когда недолгое, но богатое на новшество правящая династия Ян заложила основу успеха следующего, гораздо более продолжительного и яркого периода в данном случае империи Тан. С 581 года император вэнь правил на севере. Чтобы объединить Китай, он в 587 году приступил к обширным завоеваниям. По великим рекам шли боевые корабли, а по суше вдоль побережья на юг тремя колоннами двигалась сухопутная армия. В 588 году в ходе одной из важнейших военных кампаний в истории Китая он занял нынешний Нанкин. Вести об этих событиях дошли даже до Средиземноморья. О покорении императором Южных земель рассказывали в Константинополе. Династия Ян в империи Суй правила всего три с половиной десятилетия, но за это короткое время ей удалось воссоединить северные и южные земли, остававшиеся разобщенными после гражданских войн VI века и продвинуться вдоль шелкового пути вплоть до Центральной Азии, где китайцы способствовали распространению буддизма. Эту религию исповедовал сам император Вен Вероятно, именно там и тогда он вступил в контакт с византийским миром. Внутри империи он внедрил обновленную систему государственных экзаменов, которая стала образцом для всех последующих императоров Поднебесной. Он учредил дзыньши – высшую степень для чиновников, сдавших государственный экзамен. Кроме того, Вэньди построил новую столицу недалеко от того места, где располагались столицы древних империй Цинь и Хань, связав тем самым свое государство с ханьским наследием. Вскоре город превратился в огромный мегаполис Чан-Ань, находившийся на месте нынешнего Сианя. Во времена Тан он станет одной из первейших столиц мира. Правительство Суй также осуществило масштабные реформы в сельском хозяйстве и реализовало гигантский инфраструктурный проект которому предстояло оказать огромное влияние на всю последующую историю страны. Оно соорудило Великий Канал. Работы начались в 584 году на Севере, а с 605 по 609 год канал был существенно расширен. Теперь в своем течении он связывал воедино Север и Юг. На строительство были мобилизованы до 5 миллионов рабочих, как мужчин, так и женщин. Будучи самой крупной водной магистралью в истории, сотворенной руками человека, канал станет одним из важнейших факторов обеспечения единства северной и южной частей страны. Кроме того, благодаря ему ускорилось перемещение экономики и населения из традиционных внутренних областей на Хуанхэ в направлении долины Янцзы и южных провинций. Объединение этих речных систем – будет определять социально-экономическую историю Китая на протяжении следующих трех веков. Однако, несмотря на все достижения, империя рухнула не выдержав чрезмерного расширения. Приемник Вэн позволил вовлечь себя в катастрофическую войну против Кореи, в которой в 614 году потерпел поражение. Внутри страны вспыхнули мятежи, усугубляемые непомерными тратами на возведение экстравагантных дворцов и других архитектурных воплощений тщеславия. Вскоре произошло стремительное обрушение государства. В 618 году после серии народных выступлений император Ян Ди был убит собственными министрами. В этот момент Ли Юань, служивший губернатором на севере Китая, объявил себя новым императором, приняв тронное имя Гао Цзу, высокочтимый основатель. Он был членом семейства Ли, одного из военных кланов северо-восточных окраин. Это были суровые люди, приграничья, привыкшие к жизни в седле. После падения империи Суй Ли Юаню пришлось сражаться с соперниками, но ко времени своей смерти в 626 году он смог воссоединить страну. Таким было начало империи Тан, одной из самых блистательных эпох в истории Китая. В плане культуры и истории Евразии дело выглядело так, как будто в темной комнате внезапно зажегся свет. Значение новой империи было столь велико, что о ней узнали даже в далеком Средиземноморье. Феофилакт Симакатта, Последний историк поздней античности, живший в Константинополе примерно в 630 году, накануне арабских завоеваний, писал о воссоединении Китая. Еще в наши времена, когда ромейский трон занимал Маврикий, племя черноодежных, северян, напало на носивших красную одежду южан. Переправившись через реку Янцзы, оно вступило с ними в бой и затем, оставшись победителями, захватила власть над всей этой страной. Феофилакт также приводит сведения о географии и культуре Китая, которую излагает согласно представлениям своего времени. Он описывает Китай как великое царство, где поклоняются идолам, но законы справедливы и жизнь исполнена добродетели, и где верховный правитель называется Таисан, что на Эленском языке означает «сын бога». Для сравнения, в китайском «тянь-цзы», буквально «сын неба» традиционный титул китайских императоров, начиная с эпохи Джоу. Это первый случай, когда западный источник упоминает китайского императора, Тайцзуна, правившего в империи Тан, по имени. Трудно было бы найти более подходящую фигуру. Тай Цзун был одним из великих исторических персонажей VII века, деятелем динамичной и целеустремленной эпохи. Танский Китай простирал свое влияние в Центральную Азию, следуя по шелковому пути вдоль цепочки оазисов и сигнальных башен. Во времена Хань здесь лишь эпизодически присутствовали китайские гарнизоны, Но теперь эти земли стали западными провинциями Китая. Распространившись на запад вплоть до Аральского моря и пустыни Каракумы, а на юг до Вьетнама и северной части Корейского полуострова, империя Тан представила новый modus китайской истории, первую для нее эпоху космополитизма.